Не сразу отозвалась Алла, погруженная в собственные мысли. «Ты о чем?» «Вон заяц в курилке стоит!» Кивнула я в сторону парней. «Разве спортсмены курят?» Озадачилась Алла, выглядывая тюму. «Да какой он спортсмен, умоляю тебя! Тоже мне ойн грецкий нашелся!» Поморщилась я. «Но он вроде не курит, так лясы точит, развлекает почтенную публику». «И что ты будешь делать?» Оживилась Алка.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 Сообщила я на бегу. Притормозив у дверей, я развернулась и гаркнула. «Заяц!» Артем обернулся к выходу из аудитории. «Через час у Кристалла...» Напомнила я. «Если снова не явится, и я не шучу. Придушу его». Бабуля долго не открывала. «Странно. Дома, что ли, ее нет? Я ведь писала ей, договаривалась. Моя бабушка — женщина весьма занятая. Очень активная, все ей на месте не сидится».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 «Тем более, чего здороваться? Сегодня виделись уже». «Какая походка?» — заинтересовался Артем. «Летящая!» — огрызнулась я, высматривая по сторонам Володьку. Заяц ничего не ответил, только стоял и нагло рассматривал меня. «Ненавижу, когда так пялится!» «Ну что, принес?» — деловито спросила я, имея в виду тетрадь с заготовками. Артем засмеялся. «Здорово, бандит!» — сказал он.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 «Представляю, что сделала бы со мной бабуля, если б я потеряла ее собаку. Присаживайся к нам». Я подхватила Володьку за кудрявые рыжие бока и усадила на скамейку рядом с Артемом. «Это что?» — выпучил глаза заяц. «Это пудель», — простодушно ответила я. «Порода такая, собачья. А собака это млекопитающая отряда хищных, семейства псовых». «Я вижу, что это пудель», — нервно прервал меня Артем.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 Он продолжал рычать. «Почему он на тебя так сердится?» озадаченно произнес Артем. «Я в детстве в него как-то ботинком запустила», не нехоть осозналась я. «А этот пудель оказался таким обидчивым и злопамятным». На этих словах пес зарычал еще громче, обнажив острые клыки. Артём, что делать?» запричитала я. «Володька ведь такой упрямый. Он...»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 Действовать нужно было быстро. Я стянула с себя толстовку и бросила в руки Артему. Тот подхватил Володьку и завернул его в мою кофту. «Держи», — стал передавать мне пудель Атема. Только я протянула руки, чтобы взять Володьку, как тот снова зарычал. «Ты уверена, что в детстве все обошлось одним ботинком?» — настороженно поинтересовался Заяц. «Ощущение, что ты швырнула в него целый обувной отдел. Мне даже страшно отдавать тебе Володьку, живодерка».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 «Ладно, ладно, больше не буду», — пообещала я. «Вот бабушкин дом. Второй подъезд. Заходи.